Ладно, как бы там ни было, выбираться отсюда надо. Пчелинцев нащупал руками дверь и сходу, изо всех сил толкнул ее. Дверь не поддалась, отбила его назад в черную мерзлую муть. Но он упрямо снова вернулся, вцепился руками в поручни И на этот раз уже всем корпусом ударил в дверь. Та опять не поддалась. Теперь больше не было мочь. Воздух кончался, и Пчелинцев, перебирая раскрутку руками, поплыл назад к батарее, к спасительной воздушной подушке. Вынырнул с надсадным хрипом, гася зеленые сверкушки, плавающие перед глазами. Такие еще перед ним не возникали. Отдышался, отер мокрой рукой лицо, прислушался к звону, с которым вода лилась с него, отперхался горлом. Услышал смятое, протиснувшее с того конца лотоса, мгновенно вызвавшее у него злость. «Ну как там?» «От барин на мою голову свалился», — подумал Пчелинцев угрюмо медленно прокатывая в уме, словно дробь, каждое словечко. «Как там?» — услышал снова. «Подалась дверь!» Пчелинцев отрицательно поерзал подбородком по груди, царапаясь щетиной. «Не открыл пока! Придавлена дверь!» Откинулся назад, удержал прыганье кадыка, начавшего ходить, как Поршень вверх, вниз, в горле. «Откроем дверь-то!» – услышал он вопрос. Пчелинцев раздвинул побитые губы в усмешке. «Не знаю!» – ответил он. Вслушался в тишину, не последует ли новый вопрос, новое «мы». Но с той стороны лотоса ничего не последовало. Тишина и тишина только слышно, как плещется, поскрипывает, позванивает донными камешками вода. Силы таяли, поддерживать их было нечем, но сила это еще полбеды. Куда хуже было другое. Таял воздушный пузырь, спасительное пристанище, где можно было отдышаться, прийти в себя. По мере того, как таял пузырь, Вода поднималась вверх. Если раньше на батарею приходилось забираться, то сейчас, подплывая к ее тяжкому ребристому телу, Пчелинцев хватался пальцами за железные ребра и уже просто садился на нее. Силы тают. Совсем на нуле бензинчик-то. От легких будто одни лохмотья остались. Рвань. Похоже... «Влипли мы с тобой, Ежов!» – прохрипел он. «Как бы не навсегда!» В ответ услышал запаренное, учащенное дыхание, придушенный шепот, бессильно злые слова. Пчелинцев не стал слушать рогами, набрал побольше воздуха в легкие, нырнул и, перебирая ленту руками, поплыл к двери, смаху ударил всем телом в нее» откинулся от поручни назад, снова ударил, и дверь подалась, Довольно уступчиво, быстро подалась. Видно, тот завал, что ее сдерживал, сдвинулся в сторону, расплылся по досочкам, по отдельным предметам. Пчелинцев, быстро развернувшись, ощущая, как от напряжения зеленеет, светится перед ним угольно-черная вода, поплыл назад. Скорее, скорее, скорее к воздушной подушке. В спасительный купол. Всплыл, отплюнул в воду, посмотрел в сторону переборки. Слышь, Ежов, дверь я отжал. Так что ты, это самое, это жизнь. Может быть, выйти удастся. Понял? Он не стал ждать ежовского ответа, да и, честно говоря, его не интересовал этот ответ. Он оттолкнулся, нырнул вниз и, подцепив пальцами холстину, снова поплыл к двери.